Глава 16. Зендер честно старался выбросить из головы мысли о скорой смерти Ветра, но получалось плохо. Он мог он даже соглашался, что смерть это постоянная спутница воина, идущий по этому пути должен быть готов не только убивать, но и умирать. Однако чисто по-венски он продолжал сопротивляться этому логичному заключению. Венны всегда боролись до самого конца, покорно Принять свое поражение было для них хуже самого поражения. В итоге Ора задействовал всю мощь своей интуиции. Но обнаружить возможность подправить сценарий игры ему так и не удалось, в основном по причине того, что подробности этого сценария были от него скрыты, а Вертер наотрез отказывался делиться информацией. Впрочем, скоро Зандеру стало не до похоронных фрустраций, как выразился защитник. Антон начал передавать ему фруктуру, образ венского мира. И хотя создатель старался делать это постепенно и не загружать своего преемника сверхмира, будущему демиургу приходилось прилагать немалые усилия, чтобы удержаться на плаву. В отличие от создателей, демиурги буквально сливались со своим миром, делая его частью своего сознания. Такая перестройка требовала огромного количества энергии. А с этим у Зандора как раз были проблемы. Без коры его личный запас очень быстро иссяк. Алиса, конечно, регулярно подкачивала одинокого ура, но этого было недостаточно. Наконец Антону надоело наблюдать за мучениями Зандера. Немного повозившись с алгоритмами перестройки венского сознания, он все-таки решился провести эту небезопасную операцию над сознанием своего будущего демиурга. Однако для успеха задуманного требовалось единовременно накачать Зандера энергией так, чтобы его сознание смогло выдержать перестройку и не утратить свою структуру. И Антон придумал, как это сделать без помощи кора. Местом проведения операции выбрали Венский мир. Помимо Антона и Зандера, в ней участвовала Алиса, и для страховки ей еще позвали Сабина. Все четверо собрались около Дома Создателя, где когда-то Алиса воспитывала своих малолетних венов. Сейчас дом по большей части пустовал. Его бывшие обитатели разлетелись кто куда, а Антон с Алисой все-таки предпочитали проводить свое время на Райде. «Вы немного отойдите, хотя бы метров на десять», попросил Создатель брата и Зандера, уводя свою любимую на середину двора. «Иначе сфера может вас задеть». «Что за сфера?» полюбопытствовал Зандер. когда они с Сабиным отошли к самому дому. Как он вообще собирается добыть столько энергии? «Старым венским способом», — пояснил Демиург, «через слияние сознания». «Но в этом ритуале нет никакой сферы». Ура уже был не на шутку заинтригован. «Да и сомнительно, чтобы Антон таким образом сгенерил нужное количество энергии. Требуется не один десяток сеансов». «Ты лучше не умничай». Саби насмешливо окинул взглядом ненадумывающего пациента. Просто наблюдай, такое нечасто увидишь. Брат не злоупотребляет своими способностями, а то ведь так можно и разнести этот мир на кусочки. Зандер недоверчиво покачал головой, но спорить не стал. Ритуал слияния сознаний был неотъемлемой частью венской цивилизации. О нём было известно всё досконально. Разрушить мир с его помощью было разуметь невозможно. Это Сайбен либо откровенно преулечивал либо просто дразнил своего будущего собрата по профессии. Поэтому Зандер решил по совету Демюрга расслабиться и понаблюдать за происходящим. Всё равно от него сейчас ничего не зависело. Начало древнего венского ритуала прошло вполне штатно. Алиса и Антон взялись за руки и опустились на колени. Однако буквально через несколько секунд начала твориться оформленная фантасмогория. Их тела Заволакла какая-то полупрозрачная дымка, напоминающая по структуре энергетический защитный кокон. Но это был вовсе не кокон. А контуры тел двух коленопреклонённых людей начали расплываться и становиться полупрозрачными. "Слушай, а это для них не опасно?" заволновался Зандер. "Не отвлекайся, смотри, что будет дальше", оборвал его Сабен. А дальше начало происходить что-то уж совсем невероятное. Скорее стало невозможно разобрать, где находится Антон, а где Алиса. Их тела слились и растворились в сияющем свете, который начал распространяться в виде белой, ослепительно сияющей сферы. Эта сфера быстро выросла и почти достигла места, где стояли зрители этого магического действа. Что это такое? Голос Зендера ощутимо дрожал. Это вовсе не слияние сознаний. Нет, мой любезный ор. Сабинс нескладительно усмехнулся. Это именно оно. Такие световые эффекты возникают, когда сознание происходит на более тонких вибрациях, чем вибрации ментального уровня. Но ведь обычно слияние происходит за счёт поглощения женского сознания мужским, именно на ментальном уровне, возразил Зендер. Если неуправляющая мужская воля, то что же тогда заставляет их с лиц их сознания? Любовь, с лёгкой завистью произнёс Сабин. В том, что ты видишь, отсутствует насилие. Никто никого не поглощает. А свет возникает за счёт того, что количество генерируемой энергии на порядки превосходит привычный венам ритуал. Кстати, такой огромной сферы мне ещё ни разу не доводилось видеть. Боюсь, брат, может не справиться. Ты бы лучше присел, Зандер. А ещё лучше прилёг. Ведь вся эта мощь сейчас вальётся в тебя. Вряд ли тебе удастся стоять на ногах. Зандер поспешил последовать совету Сабина, но это его не спасло. Когда Антон направил поток энергии в его сознание, Бедняге показалось, будто его буквально разрывает на части. Правда, это длилось недолго. Не выдержав такого напора, Его сознание просто отключилось. Когда Зандер пришел в себя, было уже темно. Он лежал на мягком диване, укрытым пледом. Рядом в камине потрескивал огонь, а за окном заметал и вьюга. От ее шершавых прикосновений дом слегка поскрипывал и создавалось впечатление, что это вовсе не надежный деревянный сруб, а корабль, бесприютный с корлупкой, несущийся по воле волн. Зандер приподнялся на локтях и огляделся. Около камина в кресле дремала Лиса. Больше в комнате никого не было. Услышав, что пациент пошевелился, она встипенулас и склонилась над ним. Ты сразу не вставай, сиделка тревожно заглянула в лицо очнувшемуся Зандеру. Полежи ещё немного, а то голова закружится. А где Антон и Сабин? поинтересовался тот. Сабин отправился к себе на землю, а отрепортировала Алиса. А то ж отсыпается. Он немного перестарался, не хотел рисковать, а в итоге выложился по полной. Пришлось ему пустить управление венским миром на самотек, а самому отлежаться. Вон, слышишь, какая непогода разыгралась? Так он уже перестроил мое сознание, чтобы сделать независимым от женской подпитки, поинтересовался Зандер. А ты разве ничего не чувствуешь? Алиса даже немного обиделась за своего создателя, который ради этого бесчувственного невежья Сам едва не лишился сил. Зандер прислушался к себе и внезапно ощутил, что воспринимает Венский мир как своё собственное тело. Он видел каждого его жителя, каждого зверя в лесу и птицу в небе. Растения, вода и ветер превратились в его дыхание, в кровь, бегущую по его жилам. Начинающий демиург потянулся своим сознанием за пределы дома. и вьюга послушно улеглась. Небо расчистилось, и полная луна засияла в темно-синем небе, затмевая своим бледным сиянием мерцающие звезды. Алиса выглянул в окно и захлопала в ладоши от восторга. «Я так и знала, что все получится!» — весело защебетала она. «Ты уже можешь управлять погодой! Туша будет так рад, когда проснется!» Утром Антон с Алисой отправились на свой зачарованный остров. А Азандер остался осваивать свои новые возможности по управлению венским миром. Ему совсем не хотелось покидать этот неласковый край, который в один миг вдруг стал ему родным. По-настоящему создатель пришел в себя только на третий сутки после проведенной операции на сознание будущего демиорга. К счастью, Зандер быстро освоился и взял на себя существенную нагрузку по управлению венским миром. Так что возвращение в строй прошло для Антона безболезненно. только переложив на плечи своего преемника львиную долю своих обязанностей, он осознал, в каком напряжении оказывался, жил последние несколько десятков лет. А ведь вроде бы даже не замечал. Зато теперь жизнь показалась создателю сплошным праздником. Алиса, быстро раскусив произошедшие изменения, сразу же организовала небольшие каникулы только для них двоих. Для остального мира они на время как бы исчезли. Только трое имели возможность связаться с создателем в экстренных случаях. Вертер, Сабин, ну и, конечно, Зандер. Неделя пролетела совершенно незаметно. А затем сразу наступили будни. Первый же день возвращения создателя на его зачарованный остров потянулись в гости. Первым оказался, как ни странно, Даня. Антон наткнулся на таласского пророка, когда отправился на берег океана искупаться. Тот сидел на песке, и чертёж что-то абстрактное тонким прутиком, не решаясь представить прецветлые очи своего наставника. Но во всени кислый вид его ученика насторожил учителя. Дело в том, что Дани вернул свою эльфийскую причёску. Его длинные серебристые локоны снова развевались на ветру, напоминая шёлковую пряжу. И это многое сказало создателю о причине его появления на райде. Не получилось. Антон сочувственно вздохнул, усаживаясь рядом с с расстроенным псевдо-эльфом. «Я не гожусь, мессия», подтвердил его версию Даня. «Никто не желает меня слушать. Даже песни Макса и то находят больший отклик, чем мои проповеди. Тут одних знаний недостаточно. Нужно еще быть лидером, а я на эту роль не гожусь». Антон промолчал, мотивируя тем самым Даню излить свою душу. Но тот почему-то не воспользовался предоставленной возможностью. Вместо этого он горько вздохнул Я осуждающе посмотрел на своего наставника. Ты ведь знал с самого начала, что у меня ничего не получится, правда? С обидой заявил неудачник. Почему же ты меня не остановил? Дани. Ты же сам знаешь ответ, улыбнулся Антон. Я не имею права вмешиваться в твою жизнь. Ты ведь формально являешься одним из жителей моего мира. Но главное, ты сам должен был выбрать свой путь. Да, мессия из тебя не получился. Но это же не трагедия. Продолжай свой поиск. Никто тебя не торопит и не осуждает. «А как же Талос?» вскинулся несостоявшийся пророк. «Кто же поможет Сабину вернуть его жителей в сознательное состояние?» «Найдутся желающие. Поверь мне». Антон потрепал расстроенного парня по его эльфийской шевелюре. «Ты уже немало сделал для этого мира. Главный паук сидит под замком. А изничтожить сплетенную им паутина можно и без тебя. Кстати... А Макс пока не собирается вернуться, поинтересовался он. Нет. Макс спелся с местным обществом просвещения. Даня обижен засапил. Это, кстати, не кломбур. Он действительно поёт на их учениях, и у нашего барда уже куча поклонников. Не завидуй, от дёрнул его создатель. У Макса свой путь, и он ему, похоже, нравится. Даня ещё несколько дней переживал свой провал. Гном к тому же подливал масло в огонь его самобичевания. обзывая неудачника дезертиром Таласского фронта. А Вертер, как назло, куда-то запропастился и не участвовал в реабилитации своего сына. Только Алиса целыми днями ходила за провалившим свою миссию пророком с утешениями. Но это не особо помогало Дане справиться со стрессом. Впрочем, вскоре на острове появился еще один гость. И это переключило внимание обитателей с печального образа эльфийского страдальца на новые объекты. Зандер неожиданно возник на веранде Антонова дома во время вечернего ритуала чаепития. И вид у него был не менее виноватый, чем Давиче у отставного пророка. Гном, естественно, не мог обойти своим дотошным вниманием сей очевидный факт. "О, ты глянь, Алексей", безапелляционно заявил он. Кажется, ещё один дизертир объявился. Зандер, не ожидавший такого приёма, вздрогнул и удивлённо уставился на обвинителя. Впрочем, через секунду стало ясно, что его удивление вызвано вовсе не грубостью Кратышки, а скорее его проницательностью. Похоже, наш венский демиург наконец определился со своими чувствами, резюмировал Антон свои наблюдения за новым гостем. "Да что? Тут все и знающие?" взорвался Зандер. "Да. Я понял, чего хочу. Мне нужна моя Кора. Без неё я не смогу стать настоящим демиургом венского мира. И не хочу", добавил он уже тише. Выполив свой меморандум на одном дыхании, Зандер застыл, виновато поглядывая на Антона. А тот словно бы не замечал душевного раздрая своего преемника, который вот-вот готов был отказаться от своей миссии. "Тебе чай налить, Зандер?" как ни в чём не бывало, предложил создатель. "Или ты так распихивался, что даже глоток чая тебе в глотку не полетит?" "Что, ты паникуешь?" "Может быть, я недостаточно ясно выразился?" с ледяной вежливостью ответил паникёр. Ну я отправляюсь обратно на землю и скоро не вернусь. Да поняли мы уже твою задумки, отозвался гном, шумно прихлёбывая из блюдечка. Любовь яна за всегда поперёд прочих забот, правда, создатель? Зандер. Мы очень за тебя рады. Алиса приветливо улыбнулась отказнику. И за кору тоже. Я не сомневаюсь, что она тебя тоже любит. Ошарашенной такой реакцией на своё заявление об отставке, Зандер стоял столбом и не понимал, как ему себя вести. «Ты вернешься». В голосе Антона не было даже намека на сомнения. «Она ушла от меня к Кайдену», – промемлил Зандер. «Я понимаю, как ее вернуть». «Докажи ей свою любовь», – предложила Алиса. «Не думаю, что Коре нужны какие-то доказательства». Антон ласково погладил свою милую по спине. «Она умница и так все поймет. Иди уже», – прикрикнул он на влюбленного в Вену. «Мне тут придется за тебя отдуваться, а я уже привык к вольготной жизни». Так что, чем скорее уйдешь, тем скорее вернешься. — А если она откажется уйти со мной? — заволнался Зандер. — И кто же от такого подарочка откажется? — съездил гном. — Да к тому же с преданным в виде целого мира. Смешны эти вены, ей-богу. Зандер не стал больше мешкать. Его фигура растворилась в вечерних сумерках, а оставшиеся продолжили свое ритуальное чаепитие. Только теперь их глаза светились радостью. Даже гном мечтательно улыбался. выбирая в отружку по зажаристости. А ещё через несколько дней на остров заявился третий гость. Только его визит уже никому не принёс никакой радости. Макс принёс тревожные вести. Его приход дал толчок целому клубку событий, которые нельзя было назвать иначе, как трагическими. Хотя, возможно, у игры в реальность имеются иные оценки собственных сценариев, поскольку тот, кто плетёт ткань наших судеб, видит намного дальше, чем участники его спектакля. Насколько вообще уместны субъективные оценки в вопросах функционирования раздания? Не стоит забывать, что те события, которые поджидают нас за поворотом, это всего-навсего логическое продолжение нашей предыдущей жизни. А вот обратная связь отсутствует. Когда мы делаем ход в игре, то тем самым меняем её структуру, по част настолько сильно, что как бы оказываемся в другой, новой игре. Совсем не той, что привела к данному ходу. Эта новая игра уже не подчиняется старой логике. У неё иные правила и возможный сценарий. Так что отыграть свой ход назад невозможно, в принципе. Можно сколько угодно сетовать на несправедливость подобных алгоритмов, но что толку? В игре отсутствует понятие справедливости. Есть только математическая логика, и строения алгоритма. В наших силах лишь попытаться их понять, чтобы получать поменьше шишек. Или принять все как есть и наслаждаться приключением, которое мы называем жизнью. Скользкий скальный выступ, усыпанный мелкими камешками, не слишком сильно напоминал смотровую площадку. Выглядело это место довольно опасным. Но именно отсюда открывался потрясающий вид на долину, в которой пушистым ковром зеленела дубовая роща. Под скалой в ущелье бурлила горная речка, с грохотом перемалывая осколки камней и случайно упавшие в ней ветки деревьев. Непрекращающийся шум заглушал все остальные звуки, и со временем начал казаться, что кругом стоит мёртвая тишина, поскольку ум переставал реагировать на монотонный звуковой фон. Кора застыла на самом краю скального выступа, неотрывно глядя на бурный поток, раскинувшиеся перед её взором лесные просторы почему-то оставляли её совершенно равнодушной. Впрочем, в последнее время она совсем перестала удивляться или восхищаться. Кайден устраивал для неё красочные представления чуть ли не ежедневно, стараясь угодить своей возлюбленной, чтобы она не дай бог случайно не заскучала. Кора вполне правдоподобно изображала радость, чтобы не обижать своего кавалера. Но никакой радости она на самом деле не испытывала. Порой она ловила себя на мысли, что вообще разучилась чувствовать. Всё то, чем она жила до переезда к Кайдано, кануло в прошлое. Безвозвратное прошлое. Нет, она не сожалела о своём решении. Может быть, просто потому, что и чувство сожаления было ей теперь тоже недоступно. Разумеется, Кайдан не мог не видеть, что с его любимой творится что-то странное. Но он убедил себя, что это она так сильно переживает из-за разрыва со своим умом. Ей просто нужно время и ласка, чтобы она забыла прежнюю жизнь и все свои обиды. Как ему было понять, что никакой обиды на Зандера Кора вовсе не испытывала. Напротив, всё её существо наполняло боль из-за причинённых ему страданий. Пожалуй, это было единственное чувство, на которое она теперь была способна. Боль поглотила её жизнь без остатка, не оставляя пространства даже на сон, потому что каждую ночь ей снился ледяной взгляд Зандора, которым тот одарил её на прощание. Пожалуй, лишь одна надежда держала бедняжку на плаву и не давала ей провалиться в безумие. Кора верила Что я любимый сможет обрести своё счастье, став демиургом венского мира. И эта вера до поры придавала ей силы жить дальше. Но всему приходит конец и силам тоже. Именно сейчас, стоя на обрыве, куда Кайден привёз её, чтобы вместе полюбоваться красочным закатом, Кора вдруг поняла, что этих сил больше не осталось. Собственно, её дальнейшая судьба была уже не так важна. Если Зандер принял предложение создателя Гора, то в этом мире его уже нет, и он никогда не узнает о том, как его женщина прожила остаток своих дней. Да и не станет особо интересоваться. Для него Кора стала предательницей, совершившей немыслимое. Да, в истории венской цивилизации порой случалось так, что мужчины бросали своих женщин, но никогда ни одна женщина не оставила своего мужчину. Совершив подобное кощунство, Кора отрезала себя не только от любимого, но и от всего своего рода. Мысли о самоубийстве начали посещать Кору практически сразу после переезда в замок Заккаре. Она настойчиво гнала их прочь, постоянно напоминала себе, как раскаивалась в том, что убила себя в прошлой жизни. Встретив Сабина в своем доме, она ведь даже не смогла понять, что же заставило ее покончить с собой из-за этого вена. которому она теперь не испытывала ничего, кроме равнодушия. Да, перевоплощение стирает личность. Это Кора знала очень хорошо. И даже о вернувшиеся воспоминания о прошлых жизнях не могли заставить переродившегося человека стать прежним. Женщина упорно твердила себе, что в новом воплощении она уже не будет любить своего Ура, даже станет снисходительно посмеиваться над своими нынешними терзаниями. Но сама себе не верила. Жизнь без Зандера превратилась для Коры в пытку. И дело было вовсе не в Кайдене. Этот сильный и властный воин ей очень нравился. Коре даже льстило, когда рядом с ней свирепый тигр превращался в ласкового котёнка и урчал от удовольствия у ног своей хозяйки. Она не сомневалась, что он её любит и готов для неё на всё. Пожалуй, единственным, что ещё удержало Кору от самоубийства, Было именно чувство долга перед Кайденом. В её понимании они заключили сделку, в которой она брала на себя обязательство быть ему верной женой. Поэтому уйти из жизни, оставив его страдать в одиночестве, было как минимум бесчестным. А ещё у Коре имелись опасения, что в этом случае он может посчитать себя свободным от данного обещания не трогать Рейн. И тогда жизнь девушки снова окажется в смертельной опасности. Однако со временем и эти аргументы утратили свою силу, перестали казаться незыблемой преградой. Кайден, словно почувствовав её отчаяние, принялся следить за своей возлюбленной и днём и ночью. Он постоянно был рядом, прекратил отлучаться по делам, как было в начале. В общем, полностью лишил Кору личного пространства. Когда она жила с Андром, Её частинька задевала, что в некоторой области его жизни, в основном касающейся урских практик, доступ для неё был закрыт. В свою очередь, Зандар никогда не лез к ней с вопросами из области чувственных восприятий и женских виновских ритуалов. Да, они регулярно проводили ритуал слияния сознаний, что было для винов неотъемлемой частью их жизни. Но дальше этого их совместные занятия магией не шли. Не нужная ранняя свобода Вдруг сделалось для Коры насущной необходимостью. Ей так хотелось хоть немного побыть наедине с собой, может быть, поплакать, по вспоминать свою прошлую жизнь, постараться принять нынешнее положение дел. Новы теперь это сделалось недоступной роскошью. Кайден заявил права на свою любимую целиком и полностью. Личного пространства просто-напросто не осталось. Всё чаще Коре казалось, что она задыхается. Словно её погрузили под воду. В такие минуты я хотела только одного чтобы это прекратилось раз и навсегда. Жить в этой сладкой патаке стало невыносимо. А ещё нужно было постоянно контролировать свои жесты, интонации голоса, выражение лица, чтобы случайно не выдать своё истинное состояние. И делать это становилось всё труднее. Кора стояла на краю обрыва и уговаривала себя не смотреть вниз. Но клокочущая пена реки на дне ущелья притягивала её взгляд словно магнитом. Всего один шаг отделял женщину от покоя и забвения, и сил сопротивляться этому властному зову оставалось всё меньше. Как же Кори удалось уговорить Кайдена оставить её одну в этом опасном месте? Создавалось такое впечатление, словно кто-то его заворочил. Она просто намекнула, что неплохо было бы притащить сюда кресло со столиком и устроить чаепитие на фоне заката. И ее верный рыцарь бросился исполнять пожелания своей дамы. Наверное, нужно было перетерпеть всего несколько минут, пока Кайден распоряжался в своем замке насчет требуемых ингредиентов для закатного веселья. Но ноги сами понесли кору к краю обрыва. «Это просто минутная слабость», прошептала женщина, заглядывая за край скального выступа. «Я вовсе не хочу умирать». Как раз под обрывом находился большой порог с выступающими из воды острыми зубьями скал. Мощный поток взбирался на преграду, разбиваясь на несколько рукавов, а затем обрушивался вниз, вскипая пены у подножия камней. Идеальное место, не оставляющее самоубийце ни единого шанса уцелеть. Зрелище беснующейся водной стихии завораживало. Чем-то она напоминала клубок сплетённых змей, стремительно несущийся вдоль ущелья. Взгляд Коры намертво зацепился за мерцающий змейный узор, и её сознание начало погружаться в гипнотический транс. Мекнуло паническое мысль, что она теряет контроль над своим телом, но эта мысль быстро растворилась в блаженном соном отупении, избавляющем от необходимости думать. Это было так просто. отдаться несущему покои трансу и прекратить, наконец, сопротивляться. Нога Коры как бы сама оторвалась от скалы и сделала последний шаг в пропасть. Сильные мужские руки обвелись вокруг ее талии и оттащили от края уступа. Первым чувством Коры была досада на излишнюю расторопность Кайдена и собственную нерешительность. Но в следующий момент она поняла, кем был ее спасителем. И горячая волна счастья накрыла её с головой, сметая мысли о самоубийстве. Зандер крепко прижал к себе дрожащую женщину, его губы мягко прошлись по её зажмуренным глазам и наконец нашли её губы. А потом всё уже стало неважно: и Демьёргиевские перспективы Зандера, и обязательства перед Кайданом, и даже жизнь Рейн. Всё отошло на второй план и утонуло в в было женстве просто быть рядом с любимым. Когда Кора пришла в себя, первое, что она осознала, это отсутствие грохота горной реки. Они стояли зандаром посреди лужайки перед его домом. Последние лучички закатного солнца просвечивали сквозь густые кроны парковых деревьев, покрывая давно нестриженный газон полупрозрачной кружевной тенью. Зандар всё ещё обнимал её, но уже не так крепко, как раньше. И глаза оказались на одном уровне. И на взгляде любимого Кора прошла недоумение и страх. Страх за неё, за её рассудок. "Зачем, милая?" Зандер тревожно заглянул в её глаза. "Что с тобой случилось?" "Я думала, что смогу жить без тебя", смущённо прошептала Кора и покрепче прижалась к своему уру. "А оказалось, что у меня нет столько сил". Зандер облегчённо вздохнул и улыбнулся. От его улыбки кори сделалось так легко, словно она стала невесомым перышком. И именно в этот момент она, наконец, ощутила, какой мощью веяло от державшего ее в объятиях вена. Такого ей раньше никогда не приходилось испытывать, даже со своим первым мужчиной, который был создателем. — Ты уже стал демиоргом? Страх снова потерять любимого поднялся из глубины ее сердца и заставил голос коры задрожать. Не совсем, улыбнулся Зандер, но я стараюсь. Но твоё сознание уже перестроилось. Кора отрешённо покачала головой. Я тебе больше не нужна. Ты мне очень нужна, страстно возразил Зандер. Больше всего на свете, даже больше жизни. Нет, не венская женщина, а ты, Кора. Я люблю тебя. Теперь я это точно знаю. Кора молчала. пытаей что-то прочитать в глазах любимого то ли найти подтверждение его словам то ли опровержение больше всего на свете я хотела ему поверить но страх снова обмануться не позволял просто отдаться своему счастью хочешь проверим задорно словно на спор предложил зандер если между нами нет любви то я не смогу утащить тебя в свой венский мир а если есть то мы сейчас окажемся среди зимы в заснеженном посёлке точно таком, как тот, где ты прожила свою тысячу лет. Готова рискнуть? Кора заворажённо кивнула, уже начиная верить, что чудеса возможны. А Зандер тут же пожалел о своей самонадеянности. Но было поздно. Опромечивые слова уже слетели с его языка. И зачем он из чистой бравады поставил на кон их счастье и саму жизнь? Ведь никогда раньше он не пробовал провести ритуал слияния сознаний на более глубоком уровне, нежели ментальный. А вдруг у него не получится? И не потому, что они не любят друг друга, а чисто технически, из-за отсутствия опыта. Сложность состояла в том, что впервые покидая свой мир, сознание как бы сливает в единое ядро все варианты своих воплощений из различных альтернативных реальностей. Это случается потому, что уйти из мира частично сознание не может. А это не такой уж простой процесс. Тут требуется мощная энергетическая подпитка и вполне осознанные целенаправленные манипуляции. И чего Зандеру стоило попросить помощи у Сабина. Для деми Urга земли эта операция не представляет никаких сложностей. Но сказанного не воротишь. Если сейчас Зандер пойдёт на попятную, то Кора ему уже никогда не поверит. Вылевым усилием недоученный Демюрг Заставил себя успокоиться и сосредоточиться. Он ободряюще улыбнулся своей любимой, хотя ободрение требовалось скорее ему, нежели ей. Они скоро привычно взялись за руки и опустились на колени. Женщина уже закрыла глаза, погружаясь в транс, необходимый для проведения ритуала. И тут, шагах в двадцати за её спиной, появился Кайден. Когда Зандар решил принести их собрывы в своё имя, Но не последним аргументом в пользу такого решения было намерение сбить со следа отчаянного возлюбленного Коры. Увы, обвести вокруг пальца владытельного лорда Закари не удалось. Его интуиция сработала чётко. Увидев двух венов, стоящих на коленях посреди лужайки, Кайден хищного хмыльнуса он уставился ненавидящим взглядом прямо в глаза коварному похитителю, и его фигура начала размываться. Дзандер понял, что соперник не станет терять ни секунды, даже на то, чтобы сделать несколько шагов, а просто прямо сейчас возникнет в непосредственной близости. Недолго думая, он соорудил мощный защитный купол, накрывший их скорой прозрачной, но непроницаемой даже для звуков броней. В следующую секунду материализовавшийся прямо из воздуха Кайден впечатался в купол с внешней стороны. Удар был так силен, что на низком давлении оглушил незадачливого мага. Это тебе ещё повезло, что тебя вообще не разрезал щитом пополам, злорадно усмехнулся Зандер, наблюдая, как корчится от боли его соперник. Он рассчитывал, что тот будет приходить в себя достаточно долго, чтобы позволить им скоро спокойно убраться из этого мира. Но ошибся. Всё-таки Кайден был настоящим воином. Уже через пару секунд он, шатаясь, поднялся на ноги. И принялся бить кулаками в купол, что-то крича во всё горло, видимо, звал свою любимую. Зандерс с удовлетворением отметил, что звуки не проникают внутрь, и перестал обращать внимание на беснующего се мастера Закаи. У него сейчас были дела поважнее. Поняв бессмысленность своих попыток пробиться внутрь купола, Кайден просто улёкся на него всем телом и стал ждать. Но не вечно же этот наглый ур Обессиленный отсутствием регулярной подпитки, будет поддерживать такое мощное заклятие. Рано или поздно у него просто кончится силы, и щит растает. Вот тогда и наступит час расплаты. Однако то, что вдруг начало происходить под куполом, привело Кайдена буквально в неистовство. Ничего подобного он раньше не видел. Две коленопреклонённые фигуры сделали словно бы полупрозрачными И их контуры постепенно размывались, и они сливались в единое целое. Этот идиот убьёт мою девочку, с ужасом подумала Кайден, и снова принялся колотить кулаками в купол. Новы его усилии пробиться были тщетны. На месте, где только что сидели двое венов, уже образовалась светящаяся белым светом сфера. Яркое сияние залило всю лужайку, не оставляя ни клочка тени. Внезапно сфера схлопнулась и исчезла. А вместе с ней исчезли и кора Сандра. Защитный купол растаял, и опиравшийся на него Кайден упал на землю. Он уткнулся лицом в траву ложайки и завыл от отчаяния, как раненый зверь. Его ночной кошмар выполз из глубин сна и всё-таки догнал свою жертву наеву. Любимое исчезло, не попрощавшись, не объяснив Почему? Впрочем, это и так было понятно. Там, куда она ушла, для Кайдена не было места. Ему показалось, что кто-то вырвал из груди ещё живое, бьющееся в огонье сердце. Боль была просто невыносимой. Он попытался закричать, но не смог даже вздохнуть, и милосердная темнота поглотила его сознание. Кайден очнулся от холода, когда уже совсем стемнело. И ночная роса пропитала его одежду насквозь. Острой боли уже не было. Она завязла куда-то вглубь, туда, где её было не достать. Оставаться на лужайке урского поместья было бессмысленно. К тому же Кайдана трясло как в лихорадке, не то от холода, не то от нервного возбуждения. Проваливаясь в беспамятство, он так надеялся, что больше не очнётся, что судьба будет к нему снисходительна и позволит умереть. Увы, этого не случилось. Кайдану предстояло жить с этой болью весь остаток жизни, сколько бы там ни осталось. Впрочем, судя по всему, осталось совсем недолго. Очень скоро магистр поймёт, что его пиротинник предал своего хозяина и пустит по его следу свору орденских гончих. Причём скрываться от отступнику теперь уже не было никакого смысла. Кора и так пребывала в полной безопасности. Можно просто пойти и сдаться хоть сейчас. Эта мысль была столь заманчивой, что Кайден скочил на ноги до да так резво, словно за ним действительно гнались. Он стряхнул с себя капли росы и горько улыбнулся, представив себе вытянувшееся лицо Ксантипа, когда тот поймёт, что его водили за нос. Приемная магистра встретила Кайдена теплом и набившим оскомину кровавым багрянцем. Как никогда ранее он остро почувствовал будто находится в желудке у прожорливого монстра, проглотившего свою жертву и уже готового её переваривать. Эта мысль вызвала одновременно отвращение и удовлетворение. Жертва была готова к тому, чтобы её съели и больше не сопротивлялась. Неизменный рыжий секретарь вылез из-за стола, вопросительно глядя на неожиданного посетителя. Кайден сначала хотел вообще проигнорировать это странное существо, но что-то во взгляде рыжего его остановило. Это вовсе не было недовольство или праздное любопытство. Секретарь смотрел на него с надеждой и страхом. И тут, до Кайдена дошло, он вспомнил про фышку, которую этот Дылда подсунул ему в карман в его прошлый визит и про которую лорд Закарий благополучно забыл. Как ни странно, взгляд секретаря, совершенно лишённый осуждения, почему-то вызвал в душе Кайдена, казалось бы, ничем не мотивированную волну ярости, почти бешенства. Но почему все считают, что я им что-то должен? Раздражённо подумал он. Используют, а потом выбрасывают как отработанные отходы. Вот этому придурку что-то нужно, прямо-таки дрожит от нетерпения. Ничего. Сейчас ты запоёшь по-другому. Кайден злорадно усмехнулся. Когда увидишь, как меня выведут из этого кабинета в наручниках, а то и вынесут в пластиковом мешке. Хотя нет. Так легко к Сантипо меня не отпустят. Заставит помучиться перед смертью. Кайдено передёрнуло от омерзения, когда он представил себе эту кошмарную перспективу. И тут ему в голову пришла простая и очевидная мысль, которую он раньше игнорировал, скорее по привычке, нежели намеренно. А почему он, собственно, должен жертвовать собой ради какой-то девчонки, которая к тому же его предала? Только потому, что обещал её не трогать своей любимой женщине, которая его тоже предала? Где логика? Глумлимая ухмалка скривила губы владительного лорда Закари, когда он взглянул в глаза рыжему секретарю. «Доложи магистру, что я готов приступить к операции», — надменно бросил он. 14-й день Рюэня, 789 года от исхода. «Привет, дневничок. Не уверена, что мне удастся сделать еще одну запись. Это, скорее всего, последняя». Кайден все-таки напал на Лигонду. Не знаю, чем уж там не угодила ему кора, но это не было обычное разбойное нападение под покровом ночи. Нет, он явился днем во главе целой армии. Насчет армии это я немного преувеличиваю, разумеется. Но их точно было не меньше двух сотен. И кроме гвардейцев там были еще наемники. Эти-то наемники и сделали свое дело. Знаешь, дневничок, я таких бойцов раньше не встречала. Хотя нет, встречала одного и... Его звали Вертер, и он в одиночку расправился с полусотней кайдановых гвардейцев. Теперь ты можешь себе представить, что могли наделать 100 Вертера. Наша оборона, которая казалась мне вполне надёжной, рассыпалась как карточный домик. Мы продержались всего несколько минут. Но я в этом бою не участвовала, потому что попала в плен буквально сразу. И случилось это из-за Кайдана. Ладно, расскажу обо всём по порядку. Пусть останется для тех, кто найдёт дневник после моей смерти. В то утро я услышала на улице какой-то шум и выглянула в окно. Там вроде бы всё было спокойно. Но потом я заметила, как в конце переулка мелькнула странная тень. Разглядеть детали мне не удалось, но это точно был высокий незнакомый мужчина, одетый в чёрный комбинезон. Такой одежды местные жители не носят. И мужик тот двигался как-то неестественно. вроде пытался укрыться в тени. В общем, я забеспокоилась и спустилась вниз посмотреть. Распахиваю дверь и вижу, что в десятке метров от меня стоит Кайден со своей злорадной ухмылочкой. Его правая рука поднята над головой, а пальцы сложены в позицию Хагалас. Вот такой сюрприз. Чтобы долго не объяснять, скажу только, что Хагалас запрещён для использования в соревнованиях. Он служит не для того, чтобы обездвижить противника, А для того, чтобы убить. Я сразу поняла, что у меня крышка. Не успею ни прикрыться щитом, ни заблокировать удар, ни увернуться. Знаешь, Дневичок, в этот момент время словно бы замедлилось. Я отчётко видела каждое движение и даже успела подумать о целой куче разных вещей. В основном о родителях, как ни странно. Кайден ударил, и тут бы мне пришёл конец, можно даже не сомневаться. мою грудную клетку просто разорвало бы на части. Но случилось кое-что неожиданное как для меня, так и для убийцы. Сверху вдруг что-то свалилось прямо мне на голову. Я упала, а на меня упал Алекс. Не понимаю, как он успел оказаться между мной и Кайданом. Наверное, заметил его и спрыгнул из окна второго этажа ещё до того, как я появилась на улице. Иначе не объяснишь. Кайдана в удар пришёлся Алексу не в грудь, а в плечо. И только поэтому мой спаситель не умер мгновенно. Правда, последствия всё равно были ужасные. Плечо, ключица и несколько рёбер справа были сломаны самым варварским образом. Мне тоже слегка досталось. В основном при падении, когда энергетический удар буквально впечатал нас с Алексом в дверь дома. Но мои травмы были лёгкие, так ушибы и порезы. Пока я приходил в себя после падения, Появились эти странные наёмники в чёрных комбинезонах и скрутили меня как котёнка. Кайден стоял рядом и смотрел со странным выражением, не то обиды, не то облегчения, а потом бросил такую странную фразу: "Ну, вот так даже лучше, судьбу не поспоришь". Это он о том, что я осталась жива, что ли? Как думаешь, нюнячок? Нас заперли в ратуше. Всего человек 100, не меньше. Алекса тоже туда приволокли. Странно. Он был единственным раненым, кто оказался в заложниках. Остальные их без всякой жалости добили. Наверное, Кайдену было в кайф, что мой спаситель умрет у меня на руках. Вот распорядился. Я сидела рядом с Алексом, вся в соплях. Руки у меня были связаны, так что я даже не могла ему ничем помочь. Он сначала был без сознания, а потом пришел в себя и принялся меня уговаривать, чтобы не расстраивалась. — Да. Что с него взять? Ангел. Наверное, если б не боль, Алекс вообще чувствовал бы себя на седьмом небе счастья. Ещё бы. Спас даму своего сердца, закрыл её собственным телом в лучших традициях рыцарских романов. А теперь умирает от ран на коленях у спасённой. Чего же ещё желать? В тот момент я бы с удовольствием поменялась с ним местами. Правда, не вру. Лучше уж так, чем смотреть, как бедняга задыхается и истекает кровью. Сломанные рёбра, Похоже, пробили ему лёгкое, а то и оба. Ну чего он полез геройствовать? Прости, дневнючок, это я сейчас такая злая. А тогда я просто тупо рыдала над умирающим ангелом. Я даже обнять его не могла со связанными руками. И тут подползает ко мне дядешка Мангус и тихо так шепчет мне на ушко, мол, хорош рыдать, пора заняться спасением раненого. Я уставилась на него, как на идиота. Я же не волшебница говорю, чтобы излечивать смертельные раны. Он только головой покачал. И я сразу осознала, что из нас двоих идиотка как раз была я. Конечно, жаль, что я не умею лечить. Не на тот факультет пошла дура. Но ведь есть Зандер. Для него вытащить Алекса вообще не проблема. А уж доставить раненого курскому доктору я как-нибудь сумею даже со связанными руками. В общем, несколько друзей Бургомистра прикрыли наш Александбенгство, чтобы не заметили охранники, и я переправила нас в Зандарову библиотеку. Раненый ангел опять потерял сознание, поскольку нас немного отрехнуло при трансгрессии. Я оставила его лежать на полу и отправилась искать Зандера. Да, я знала, что он куда-то уехал, но была уверена, что кто-то из прислуги просто обязан иметь с ним канал связи на всякий случай. О, вы меня ждал полный облом. Дом был пуст. Нет, не просто пуст, а заброшен. Окна заколочены, кругом пылища. Всё, что было ценного, растащили. Только книги почему-то не тронули. На мой взгляд, они-то и были главной ценностью в этом доме. Но прислуга, видимо, так не посчитала. А может быть, просто из уважения к хозяину не тронули его библиотеку. Когда я вернулась, Алекс уже снова очнулся и по моему кислому виду сразу всё понял. Знежный уничок. И это его ничуть не расстроило. По-моему, он даже был рад, что я не нашла помощи. Посиди со мной, говорит. Уже недолго осталось. Я, если честно, сначала даже не поняла, что они с Мангусом просто меня облапошили. Только при виде довольного лица Ангела у меня в голове начали зарождаться подозрения. Похоже, Алек знал, что Зандера мне не найти. Вот в чём дело. Они с Мангусом сговорились и отправили нас сюда. в этот заброшенный дом, чтобы спасти мне жизнь. Ну, действительно, не оставлю же я умирающего парня одного. А тащить его обратно в Регонду – это уж совсем идиотизм. Я даже обиделась, правда. Сижу, дуюсь, а Алекс меня утешает. Просто сюр какой-то. Ну, я же у тебя умница, девичок. Ты меня знаешь. В общем, кисла я недолго. Сообразила, что нужно делать. Да, дружок, я говорю про Сабина. Не хотелось мне обращаться к нему за помощью. Но тут не до сантиментов, нужно было спасать моего героя. Я думала, Алекс ободцу своим планом. Но он наоборот помрачнел, как туча. "Сабин не станет меня спасать", говорит мой умирающий ангел, да так уверенно, словно заранее с ним договорился. "Я для него соперник". У меня просто челюсть отвалилась от такого заявления. Я ведь всегда считала, что они друзья. Кули Сабин послал ангела спасать меня от виселицы. Он тебя любит, Рей, продолжал Алекс. И моя смерть ему только на руку. Я ему мешаю. Вот тут я совершенно неприлично расхохоталась. А ты бы держался, невичок. Ну зачем демиургу земная женщина? Он же демиург. Вот послушная марионетка может пригодиться, просто так, для развлечения, чтобы послушно махала конечностями, когда он дёргает за нитки. В общем, изложила я свою версию Алексу. Он тоже попытался рассмеяться. Видимо, представил меня болтающейся на верёвочках. Но вдруг закашлялся, и у него изо рта хлынула кровь. Больше ждать я не стала, да как заору: "Сабин!" Аж стены затряслись. И тут мне на плечо ложится тяжёлая рука, словно Демюрг всё это время стоял у меня за спиной, и только того и ждал, когда я его позову. А может быть, и стоял, кто его разберёт. "Спокойный, Рей", говорит Сабин с таким видом, будто только моё настроение и имеет значение. А истекающий кровью ангел это так, элемент меблировки. Должна признаться, дневничок, истерика у меня тогда случилась неслабая. Я уже ничего не соображала, схватила Сабину за грудки и начала его трясти, крича, чтобы он спасал Алекса. А этот сноп спокойно оторвал мои руки от своей одежды и говорит: "Я могу его спасти, только если Алекс даст своё согласие". а сам смотрит на умирающего с таким видом, словно абсолютно уверен, что тот откажется. Самое странное, что Алекс и вправду не поспешил принять помощь Демиурга. У самого изо рта хлещет кровь, а он молча смотрит на Сабина, вроде как с пониманием и даже сочувствием. Нет, никакой враждебности, но и обычного ангельского дружелюбия тоже не наблюдается. Я как дура мечусь между ними. пытаюсь как-то прекратить эти игры в гляделки. Очевидно же, что Алекс сейчас просто умрёт, если ему не помочь. А мужики застыли словно в трансе и молчат. К счастью, Алекс всё-таки разморозился раньше, чем умер, и прохрипел, пуская кровавые пузыри, что хочет, чтобы его спасли. А потом ещё этот самоуверенно добавил, что у него мол есть для чего жить. Я вижу мрачно кивнул Сабин. Я отвернулся от Алекса, словно его согласие уже автоматически являлось панацеей от смерти. «Ты не волнуйся, Рэй, — говорит, — я его ненадолго отключу. Восстановление тела — это очень болезненный процесс. Мы же не хотим, чтобы Алекс мучился, правда?» Я только кивнула, как болванчик, а сама чувствую, что у меня ноги подкашиваются ото всех этих переживаний. В общем, я оплюхнулась на пол, а Сабин совсем перестал обращать внимание на раненого. подсил ко мне и давай расспрашивать, что произошло. Я чуть не взорвалась. Я так он дождётся, что Алекс просто умрёт, и не нужно будет заморачиваться с его лечением. В общем, я уже собралась опять схватить Демюрга за грудки, и тут заметила, что Алекс уже дышит вполне нормально. Вроде бы спит. Никакой крови на одежде нет, и даже порванный рукав пришит. Это ж когда Сабина успела всё так лихо провернуть? Хотя, чего я удивляюсь? Может, Демюрг рассказала, а я ему всё, что знала. Он задал несколько вопросов и поднялся, вроде бы, собрался распрощаться. И тут мне в голову пришла вполне здравая мысль. А почему бы Демьоргу не спасти ещё и заложников Легонды? Судя по всему, ему это расплюнуть. Да, Алексо, он ведь даже не дотронулся. Да и что там дотронулся? Даже не посмотрел на него. А всё само собой случилось. Я думала, что Сабин так же легко согласится на мою просьбу, как согласился вылечить Алекса. Но ошиблась. "Прости, Рей", отвечает он. А сам печально так смотрит на меня прямо в глаза. "Но демиурги не могут вмешиваться в жизнь людей. Для меня такое серьёзное вмешательство может просто закончиться смертью. Но дело не во мне. Просто я ещё не воспитал себе преемника. И если меня не станет, то и миру придёт конец. Всему миру". Знаешь, невдячок. В тот момент я ему не поверила. Это что же получается? Демюрг на земле это самое бесправное существо. Добить да его не может. Это Сабина просто не охота влезать в чужие дела. Ну я и выдала ему всё, что о нём думаю, а потом заявила, что если он не спасёт заложников, то их станет на одного больше, в смысле, на меня. А он посмотрел на меня с такой тоской, что аж сердце защемило. и прошептал так тихо, я едва услышала. Не делай этого, Рэй, прошу тебя. И если ты вернёшься, то превратишь и так уже непростую ситуацию в безвыходную. Понятное дело, я в запале проигнорировала её предупреждение и только ручкой ему помахала, даже отвечать не стала. А сейчас думаю, может быть, не стоило расспросить Sabine поподробнее, что он имел в виду? А вдруг я совершила ошибку, которая обернётся катастрофой? Что если он не врал про возможность Демюрга? Если выживу, нужно будет разобраться в этом вопросе. Хотя с чего я решила, что выживу? С того, что верю в способности и желание Демюрга меня спасти? Самонадеен, однако. Ничего хорошего он от меня не видел, это точно. Не заслужила я его милость. Извиняйте. Дядюшка Манго, похоже, даже не удивился, когда меня увидел. Расстроился, это да. Ну не удивился. Он даже не стал мне выговаривать за глупость. Не надеялся, видимо, вразуметь детка не смысленная. Зато пока мы там сидели, он рассказал мне про то, как Алекс умудрился вытащить мою шею из петли. Представляешь, внучок? Ангел просто заявился к burgomistru и предложил повесить его вместо меня. Раз уж так нужно казнить троих. Почему он это сделал? Он ведь тогда меня даже не знал. Неужели можно отдать свою жизнь только за воспоминания? А что я сделала для него? Да ничего. Только фрустрирую на твоих страницах на тему: стоит ли мне вспоминать, что между нами было в прошлом. Вот теперь я точно знаю, что стоит. Если выживу, обязательно насяду на Сабина, чтобы восстановил мою память. Почему-то я уверена, что он не откажет, даже если это будет ему не по вкусу. Ладно. Пора закругляться и спрятать тебя подальше, Димнёчек, а то найдут ещё эти уроды и прочитают Я же со стыда сгорю даже на том свете.